Слова двенадцатая Ох, как же хорошо вот так бросить вещи и просто полежать! Игорь растянулся по своей койке, его даже не беспокоило, что матрасы здесь куда тверже и хуже, чем в нашей комнате. Кайф! Полежал, уточнил я спустя пару секунд, и, не дождавшись ответа, продолжил. «А теперь марш в столовую!» «Но мы не голодные!» — возмутились бойцы. «Зачем нам идти в столовую?» «Кушайте, кушайте! В следующий раз покушать не скоро выйдет!» — усмехнулся я, так что больше вопросов по этому поводу не поступало. По моей хитрой улыбке сразу стало понятно, что в этом есть какой-то подвох. «Лучше действительно поесть, даже если не хочется!» Так что бойцы быстро собрались и направились в столовую, чтобы набить животы до отказа. А я шел следом и продолжал улыбаться, действуя им на нервы. Ну а что такого? Наоборот ведь, проявил безмерную заботу о солдатах. «Ведь нам выдвигаться через час. Я уже насчет всего договорился с командованием». Около получаса у нас занял плотный обед. Затем бойцы быстро переоделись и приготовились – а я тем временем получил всю необходимую экипировку и транспорт для выполнения заданий. Местный прапор уже знал меня, да и Деревянкин заранее с ним созвонился, сказав, что я идеальный солдат, и мне можно спокойно выдавать все, что угодно. Потому по первому запросу мне выдали все необходимое и даже не задали ни одного вопроса. Вскоре подтянулись мои бойцы, И, разместившись, мы сразу рванули выполнять задание И вот, едем мы по пустыне, оставляя за собой облака пыли, любуемся местными пейзажами. Электрические квадроциклы натужно жужжат, и пули несутся по редкой, сухой, жухлой траве. Долгое время в эфире царило молчание. Мы просто мчались вперед, поглядывая по сторонам. Но в какой-то момент... Бойцы все-таки решили задать мне один, давно назревший вопрос, который волнует их с самого нашего выезда из ворот военной базы. «Костя!» — самым решительным оказался Игорь. Вообще, он среди всех прочих старший по высказыванию сомнений. «Я ничего не хочу сказать, да и в картах разбираюсь совсем не так, как ты!» На этом его намеки закончились, и еще некоторое время мы ехали молча. «Ну а что ему скажешь? Не разбирается человек в картах, значит, надо будет провести ему пару лекций. А мне не нетрудно». «Так вот», — снова заговорил Игорь, — «я ничего не утверждаю, но мне почему-то кажется, что...» «Костя, у нас в задании совсем другие координаты», — вздохнула Катя, поняв, что Игорь все равно не решится сказать все как есть. «Мы едем почти в обратном направлении». Нам приказано обустроить позиции Совсем в другом месте Я знаю Пожал я плечами И на этом разговоры снова стихли Разве что в динамиках Иногда можно было услышать Недовольное сопение бойцов Они явно ждали Чуть больше конкретики И все же Почему мы едем именно в этом направлении Ты знаешь что-то Чего не знаем мы? Не выдержала Катя Да ничего такого «Мы просто нападем с неожиданного направления», — пожал я плечами. «Обойдем их через каньон смерти, они явно такого не ждут». «Мы, если честно, тоже такого не ждали». И чего они возмущаются? Название не понравилось. Так это название появилось у каньона вполне заслуженно, ведь оттуда уже давно никто из имперских солдат не выходил живым. Все потому, что отвесные стены каньона — сплошь усеяны замаскированными снайперскими позиций. У них прекрасный обзор, ничего не мешает вести прицельный огонь по тем, кто рискнул зайти в каньон. Тогда как внизу практически нет укрытий, лишь узкая извилистая дорожка и две стены по бокам. Причем дорожка настолько узкая, что там не проедет ничего шире квадроцикл. Да квадроцикла. «Местами нам придется тащить свой транспорт на своем горбу, если на пути попадутся каменные завалы». «Ну и ладно. Вскоре мои бойцы смирились со своей участью, и больше никаких споров не возникало. Если надо ехать через Мертвый каньон, значит, надо». «Кстати», — спустя какое-то время проговорил Брак, «а вы не задумывались, что мы будем делать, когда кого-то из нас убьют?» Просто что-то задумался. «Как что?» — хохотнул Игорь. «Командира слушать. Чего он скажет? Хотя Костя вряд ли заметит, если половину из нас перестреляют. Будет ехать дальше и крошить врага, а потом трофеи собирать». «Ой, да чего вы заладили!» — возмутился я. «Не надо думать о таком. В моем отряде никто не умирает». «Ничего такого не хочу сказать!» «Но вон Каньон Смерти, и через минуту мы в него заедем», — напомнил Игорь. «Ты же понимаешь, что Каньоном Смерти его прозвали не просто так. Даже если кто-то из нас выживет, это уже будет чудо. Отсюда и такие мыслишки. Там все в снайперах, Костя. Они везде, и увидеть их невозможно». «А вдруг у них сегодня выходной?» — усмехнулся я. «Они же тоже люди. Иногда хотят отдохнуть» что человеческое им не чуждо. — Ага, как же, вот так у всех сразу выходной, — помотал головой брак. — Конечно, у них вообще тут дежурство сутки-двое. В общем, по какой-то причине бойцы продолжили нервничать и с каждым пройденным километром нервничали только сильнее. Совсем скоро мы спустились в каньон и спокойно покатили по извилистой узкой дорожке прямо между двух отвесных каменных стен. 100 метров, двести, 300. Мы спокойно плелись вперед, а я насвистывал незамысловатую мелодию. Первая снайперская точка должна была располагаться где-то в 50 метрах от входа в каньон, вторая в 75 и третья, соответственно, еще метров через двадцать и так до самого выхода из каньона. Тут и там должны были быть османские снайперы, но, несмотря на это, никто нас так и не побеспокоил. «А может, сегодня день рождения у кого-то?» — предположил Игорь, и остальные удивленно посмотрели на него. «Ну, просто я не вижу других причин, чтобы все разом действительно взяли выходной». Прапорщик спокойно сидел за своим рабочим столом и потягивал крепкий османский чай из стеклянного стаканчика. Он уже закончил выдачу экипировки, составил подробный отчет и положил журнал выдачи в верхний ящик стола до самого вечера. На сегодня больше никаких операций не запланировано, но склад все равно подготовлен к любым непредвиденным обстоятельствам. Если вдруг начнется вражеская атака, оружие будет выдано в кратчайшие сроки, и бойцы без лишних задержек смогут дать противнику достойный отпор. «О, ты тут!» В комнату зашел сабутыльев и плюхнулся в кресло, что стояло в углу комнаты. «Фу, ну и жара, конечно!» «И не говори!» — согласился с ним прапор. «Правда, я сегодня еще не выходил из здания склада». — Но поверю тебе на слово. Некоторое время они сидели молча, но в какой-то момент начальник части вдруг вспомнил, зачем пришел. — А, кстати! — хлопнул он себя по лбу. — Ты как? Выдал первому все необходимое? А то я совсем забыл уточнить, что он идет на крайне важное задание, и экономить на нем нельзя. — Так я никогда не экономлю, — пожал плечами прапор. — Я очень даже щедрый, просто... «Рациональный?» «Ага, конечно!» — хохотнулся Бутыльев. «Все про твою рациональность знают. И про то, что ты за время службы ни разу не отправлял технику на утилизацию». «Как это не отправлял?» «Просто делегировал эту задачу противнику». Пожал плечами прапор и подлил себе еще немного чая. «Надеюсь, в этот раз не делегировал?» Собутыльев снова вспомнил, зачем пришел, и его голос стал серьезным. «А то отряд первого отправился на действительно сложное задание. Им нужно было выдать все самое лучшее, и в этот раз не получится дать вместо новейших бронетранспортеров старые ржавые внедорожники, как ты любишь делать. Или как в тот раз вместо тяжелого танка выдал солдатам телегу и пушку». «Ты хоть представляешь, какая там была тяжелая телега?» — рассмеялся тот. «Впрочем, ладно. Если честно, я не понимаю, о чем ты сейчас говоришь», — нахмурился прапор. «Ну, я про Константина сейчас. У его отряда там задача, рассчитанная минимум на 300 человек, а их семеро туда поехало», — помотал головой Собутыльев. Так что им что-то лёгкое и старое не подойдёт. Нужно быстрое, защищённое и с огромной огневой мощью. Иначе там никак не справится «Начальник, ты сегодня утром ничего не пил случайно?» — прищурился прапор. «С каких это пор обычное патрулирование у нас считается важной и сложной задачей?» «А ты в чай себе ничего не подмешал?» «Какое патрулирование?» «У них задача прорвать оборону врага в квадрате 2784 подскочил со своего места майор что-то знакоме 2784 прапор задумался и развернул карту но стоило взглянуть на нее как он замер в изумлении да ну это же да да все так это тот самый квадрат но ведь почесал затылок прапор «Так что ты выделил им самую лучшую технику из того, что у нас есть в распоряжении», — прищурился Собутыльев. «Да просто дело в том, что...» — замялся тот. «Ладно, они сами попросили только квадроциклы и шлепки. Все, больше им ничего не было нужно. Вот я и подумал, что они идут в патрулирование», — развел руками прапор. «В смысле? Квадроциклы?» — резко побледнел майор. — Какие еще шлепки? Это же... Он схватился за голову и замер, пытаясь осознать услышанное. Минут десять они просидели в тишине, и каждый думал о своем. Вскоре прапор также молча выудил из-под стола бутылочку холодной настойки и разлил по миниатюрным рюмкам. И несмотря на то, что Собутыльев не пьет... В этот раз он отказываться не стал. Мужчины махнули, не чокаясь, и снова погрузились в тяжелые мысли. «Хорошие они были люди», — вздохнул майор. «Наверное. Так-то я их почти не знал». «Точно хорошие. Можешь не сомневаться», — с нескрываемой печалью в голосе ответил ему прапорщик. «Плохие...» Так технику экономить не будут. В этот момент на телефон начальника пришло сообщение, но он не сразу посмотрел в экран, так как был слишком занят своим горем. Правда, вскоре мужчина все же решил прочитать. Вдруг там что-то важное, и стоило пробежаться глазами по тексту, как он сразу побледнел. «Не, так не бывает», — замотал головой майор. «Бред какой-то!» «Чего там?» — Так Константин пишет, — выдохнул Собутыльев. — А ну, еще настойки дай! Прапору два раза повторять такое не надо, так что он без лишних вопросов разлил настойку по рюмкам и так же молча не опрокинули эти рюмки в себя. — Чего хоть написал? — спустя какое-то время поинтересовался прапорщик. — Все живы? Возвращается на базу? Почти. Растерянно помотал головой майор. Пишет, что закрепиться и соорудить укрепление на указанных в задании рубежах не удалось. — Ну, как минимум это ожидаемо. — Хорошо, хоть уцелели, — кивнул прапор. — А это не весь текст сообщения. Еще Константин пишет, что вместо этого он захватил укрепление врага Вот здесь. Майор показал на карте точку, от чего прапорщик поперхнулся воздухом. Теперь, говорит, начинают укреплять позиции и готовятся к ответным мерам врага. На этом Сабутылив замолк и еще несколько раз перечитал сообщение. Не, бред какой-то. Так не бывает. Там ведь базируются пустынники. Мы их полгода выбить оттуда не могли. В прошлый раз 24 танка потеряли, расхохотался прапор. А эти на квадроциклах прорваться смогли. И чего ты ржёшь? Танки не жалко, нахмурился майор. Жалко, но теперь я всем буду только шлёпки и мопеды выдавать, продолжал смеяться тот. А что? Первый уже доказал, что так куда эффективнее и безопаснее. Командир элитного отряда «Пустынников» находился в укрепленной командной комнатке и обсуждал вместе с офицерами дальнейшие планы вылазок и диверсий. «Пустынники» — это грозная сила османских войск. Они находятся на особом счету у вышестоящего командования и уже не раз доказали свою преданность и эффективность». Так что даже сейчас, когда никто уже давно не пытался штурмовать их позиции, они все равно выставляют достаточное количество дозоров, наблюдают за округой и устраивают диверсии по мере возможности. Пустынники — очень опасные люди. Они с ранних лет живут в этой местности и знают ее прекрасно. Могут перемещаться по пустыне словно тени, оставаясь незамеченными для радаров и датчиков. А еще прекрасно маскируются и буквально сливаются с местностью, не оставляя противнику и шанса даже понять, кто его убил. «Командир!» После короткого шипения послышался голос из рации. «На 12 часов движения!» Офицеры тут же схватились за оружие и собрались уходить, но часовой продолжил доклад. «К нам приближаются четыре квадроцикла!» И на них едет враг В футболках, шортах и шлепках После этих слов из рации Офицеры сразу убрали оружие И расселись обратно по своим местам Надо сменить часового Задумчиво проговорил командир Этот явно перегрелся на солнце Уже бред какой-то несет Вот мы сейчас подъезжаем Но это вы и сами видите Передал я своей команде по рации «Это и правда сложно не заметить. Как-никак перед нами укрепление османов!» С легкими нотками паники завизжал Игорь. «Да, но я сейчас не об этом», — добавил я. «Главное, не стреляйте, по крайней мере, пока что». «В смысле не стрелять?» Игорь уже был готов спрыгнуть с квадроцикла и побежать в обратном направлении. «А что с ними делать тогда? Кусать?» «Да, может, как-то все-таки атакуем уже? До них пару сотен метров!» Теперь уже заволновался брак. «А я говорил, давайте сначала на бомбардировщики полетаем, и потом уже по земле пойдем», — вздохнул художник. «Ай, да успокойтесь вы!» — возмутился я. «Вот подберемся поближе, они начнут по нам стрелять, тогда и ответим». «Не понимаю, чего они все паникуют?» «Хотя нет, не все. Кобру явно обрадовали мои идеи, и потому она посильнее вдавила ручку газа в надежде, что так враг быстрее начнет стрелять по нам». «Да и Катя тоже не выглядела напряженной. Она спокойно сидела и со скучающим видом ждала, когда уже начнется схватка. А на мой недоуменный взгляд лишь пожала плечами и совершенно буднично заявила, что мне сегодня умереть не получится в любом случае». Как минимум, она не позволит, ведь уже успела сообщить подругам, что придет на бал не одна. А значит, вариантов нет, выжить я обязан в любом случае. Мы приближались довольно быстро, тогда как османы стояли и просто смотрели в нашу сторону, не понимая, что им надо делать. Проблема в том, что сначала командование не поверило часовому, что мы едем сюда на квадроциклах и в тапочках. А затем бойцы пытались вразумить командование и получить уже приказ обороняться. Вот только пока еще никто не смог добраться до штаба. Ведь по пути бойцы то и дело падали, путались в шнурках, натыкались на банановую кожуру и все в таком духе. В общем, никак не могли сообщить начальству о потенциальном нападении. Ладно, если бы мы ехали на танках и стреляли, В таком случае все предельно ясно и понятно. Можно сразу открывать ответный огонь. Но мы-то едем как к себе домой. Вот никто и не решился выстрелить первым, без соответствующего приказа. А мы что? Мы спокойно добрались до насыпи вокруг лагеря, сиганули через окопы под недоуменные взгляды пустынников и только тогда вступили в ближний бой. Я залетел в блиндаж, пробив крышу квадроциклом, Затем выхватил свой серебряный меч И сразу бросился в атаку Пара размашистых ударов клинком И блиндаж оказался пуст Так что я смог продолжить двигаться дальше Послышалась пальба И только сейчас защитники стали приходить в себя Кто-то начал стрелять в воздух Другой метнул гранату Но попал в соседний окоп со своими сослуживцами Линию обороны мы прорвали потому теперь все боевые порядки были безвозвратно нарушены. «Пушка на 10 часов! Ложись!» — рявкнул Игорь, поспешив скрыться в ближайших окопах. Спустя мгновение прогремел взрыв, и оказалось, что пушка даже не успела выстрелить, тогда как башня, на вершине которой она стояла, разлетелась на куски и утонула в огне. «Да ну!» — Игорь высунулся из укрытия и почесал затылок. «О, наблюдатель на три часа! Готовится произвести выстрел!» «Бах!» Снова взрыв, и очередная башня обратилась в груду камня и железа. «Хм...» Катя тоже не могла этого не заметить и задумалась на пару секунд. «Есть у меня одна знакомая. Та еще гнида, на самом деле. Ирина Валдаева на 12 часов!» Крикнула она, ожидая, что что-то должно произойти – Например, где-то в столице рванет особняк Валдаевых. Тогда как Рэмбо вопросительно посмотрел на меня, пытаясь получить разрешение на устранение какой-то там Ирины Валдаевой. Разумеется, такого разрешения он от меня не получил, но цепочка хаоса уже была запущена. Как раз в этот момент художник хорошенько разогнал свой транспорт и, заехав на насыпь на полном ходу, взмыл в воздух. Так что про Ирину он услышал уже находясь в своей стихии И потому не смог не отреагировать «Ирина!» — взревел он и, будучи еще в воздухе, оторвал руль квадроцикла А приземлившись, начал этим рулем отхаживать недоумевающих османов «Пустынники, значит, элитные А чего они так убегают от взбешенного пилота с рулем от квадроцикла в руках?» Такому их жизнь не готовила, да? Никого не готовила, на самом деле. Но зато окоп был зачищен в кратчайшие сроки, и врага ждало неминуемое позорное поражение. И теперь, когда последние пустынники или разбежались, или сдались в плен, осталась только одна проблема. «Надо как-то успокоить художника» ведь он все еще сжимает руль от квадроцикла в руках и сидит на камне, раскачиваясь из стороны в сторону. «Может, чаю?» Кобра всячески пыталась успокоить бедолагу. Она хорошенько развлеклась за время сражения, и теперь в ней проснулась забота о своих ближних. Не дождавшись ответа, девушка быстро зажгла горелку, вскипятила воду и, насыпав туда каких-то трав, набрала полученный отвар в алюминиевую кружку. — Вот, попей. Ромашковый отвар всегда помогает в таких случаях. Художник отпустил руль и стал медленно подтягивать ароматный напиток. Бледность прошла минут через пять. Через десять руки перестали дрожать. — Ну как? Лучше? — погладила его по спине кобра. — Да, — выдохнул художник. — Ты пей, пей, — похлопал его по плечу. Ромашка и правда с нервами справляется на раз. — Костя, — шепнула мне на ухо Катя, — но мы ведь не брали с собой ромашковый чай. Да и здесь ему неоткуда взяться. А ничего, что Ирины тут как бы тоже нет. И вообще нигде нет. — Ее не существует, — прошепил ей в ответ. — Так что улыбайся и кивай. В кружке ромашка. «Командир! Нам передали сообщение пустынники!» В штаб влетел обеспокоенный боец и нашел взглядом командующего второй линии обороны. Офицеры сразу же всполошились, ведь они слышали доносящиеся со стороны позиции пустынников взрывы и потому были слегка обеспокоены. Слегка, так как это же пустынники. На них бесполезно нападать. Они все равно одержат победу. «Что говорят?» «Опять русские решили танки свои утилизировать!» — усмехнулся командир. «Нет! В сообщении было сказано, что их позиции захвачены!» — воскликнул боец. «Причем говорили по-русски!» «Да не может быть!» — нахмурился мужчина и посмотрел на своих подчиненных. А те тоже удивились, ведь только что были уверены, что выбить пустынников невозможно. «И что будем делать, командир?» «Действовать согласно приказу!» Командир встал из-за стола и сжал кулаки. «Не думал, что этот момент наступит. Но мы должны срочно выдвигаться на первую линию обороны и отбить позиции любой ценой. Враг не должен успеть закрепиться!» «Вот это обидно, конечно!» вздохнул кто-то из офицеров. «И не говори!» — поддержал его второй. «Мы только достроили эти укрепления!» «Столько сил здесь потратили!» «Как-то не хочется уходить!» «Мне тоже не хочется!» «Но надо!» — вздохнул командир. «Все, на сборы 15 минут и выдвигаемся!» «Сейчас быстро разобьем врага и сразу вернемся!» «Зато уже к вечеру нас будут ждать награды и премии!» Сабутыльев бросил пить уже много лет назад. Да он и не начинал особо. Так, изредка, по праздникам, мог выпить 100 грамм и на этом остановиться. Но сейчас ситуация буквально кричала о том, что одной рюмкой не обойдется. По прапору пришлось потратить целую бутылку настойки, которую он берег как раз для таких случаев. Правда, даже этого оказалось недостаточно. Ведь майор так и продолжил сидеть, сжимая в руках телефон и и тихо материться себе под нос. Обиднее всего для него было то, что Константин каким-то образом отправляет ему сообщение на наручный компьютер, а вот сам сабутыльев ответить ему не может. То ли со связью что-то, то ли еще какие-то проблемы. А ведь ответить-то хочется, очень хочется. Все же сообщения от Константина приходят самые разные. По этому поводу сюда пришлось даже позвать чуть ли не всех офицеров. Теперь они стояли над развернутой картой и оживленно обсуждали, что делать с этой информацией. И вот, спустя полчаса, наручный компьютер снова завибрировал, и мужчина даже некоторое время раздумывал, а стоит ли ему читать сообщение. Вдруг там опять что-то неожиданное. Но со временем любопытство победил так что Собутыльев все же решил ознакомиться с текстом. «Да сука!» — выругался майор. «Знал же, что читать не надо!» «Что там?» Прапор постоянно задавал этот вопрос. Все-таки на складе довольно скучно и очень интересно послушать о происходящем на передовой. «Да он опять пишет! Я уже не знаю, что делать с этой информацией!» схватился за голову майор. «Ну вот, в этот раз он говорит, что база пустынников ему не понравилась, потому он заложил там взрывчатку и занял другие укрепления, построенные буквально недавно и рассчитанные на 500 человек». Майор указал на карте, где располагаются эти укрепления, а у нескольких офицеров на стол упала челюсть от удивления. «Не может быть!» не поверил в увиденное один из них. «Так далеко в тыл даже диверсионные группы не заходили!» «Это ведь шутка какая-то, да?» «Шутка в том, что это сделали семь бойцов в шлепках и на квадроциклах!» Грустно усмехнулся сабутыль «Ну, чего не смеетесь? Вот и мне не смешно!» «А вам не кажется, что они так скоро и до Гавкалы дойдут? И если они это сделают, генерал точно прикажет нам начать штурм этого города!» Так если дойдут, пусть сами захватывают Гавкалу, — хохотнул прапор. Ну а что? Они ведь и правда за день прошли больше, чем мы за два года. Все честно, как по мне. Да чего вы все так на меня смотрите, — возмутился я. Все-таки битва взглядов продолжалась уже полчаса, и в этой битве меня могло ждать лишь поражение. Но это нечестное поражение, ведь силы были неравны «Нет, я как бы не спорю с тем, что у меня шизофрения и еще целый набор психических расстройств. И меня даже могли упечь в психлечебницу, кстати говоря», — помотала головой кобра. «Но ты-то как на свободу выбрался, Костя. Отпустить из психушки тебя явно не могли, а значит, ты точно сбежал. Почти уверена в этом. Чего я такого сделал? Нет, ну правда, сидят тут и наговаривают на меня». — Чего сделал? — расхохоталась Катя. — Честно говоря, даже мне немного жаль бедных османов. Они же просто хотели отбить позиции, а потеряли новые укрепления. Кто-нибудь слышал, чтобы в военной практике хоть раз был такой неравнозначный обмен? Девушка посмотрела на остальных, а те лишь пожали плечами. — Нет, такому в учебниках не учат, — махнул рукой Игорь. «И хорошо, что не учат. А то даже звучит бредово. Это как минимум неправильно. Такое надо запретить, как химическое оружие. Кажется, что надо просто костью запретить», — снова расхохоталась кобра. «Но когда они поймут это, будет уже слишком поздно». Командующий Соединенных войск обороны Османской империи сидел в своем кабинете и внимательно читал отчет. Но довольно скоро он отложил бумагу И некоторое время пристально смотрел на помощника Пытаясь понять, шутит он или нет «Слушай, ты хоть сам читал это?» Помотал головой он «Конечно читал», — пожал плечами тот «А что там не так?» «Вы что вообще курите, чтобы сочинять такое?» Прищурился командующий «Кто это писал?» Приведи его ко мне, пусть поделится хоть А то вам тут всем весело Один и я грустный, судя по всему «Господин, что вам так не понравилось?» Не понял помощник «Я никуда не уезжал, не отлучался в столицу, даже не спал Просто сходил чая попить и фиников покушать» Задумчиво проговорил тот «Как? Каким образом вы смогли за это время потерять два комплекса укреплений?» Один из которых отдали без боя Вместе с техникой и складами боеприпасов И почему тут написано Что все это сделали Шесть человек и один псих С рулем от квадроцикла Ну, написано все как есть Пожал плечами помощник А где наши снайперы? Где пустынники? Рыкнул командующий И ударил кулаком по столу Вот только ответом ему Было лишь молчание Ведь никто не знал, как бы корректнее ответить на этот вопрос «Повторяю, где отряд пустынных орлов?» «Ну...» — протянул помощник и посмотрел по сторонам «Как бы так сказать-то?» «Где орлы?» — взревел командующий «Нет, с орлами все хорошо, они в целости и сохранности» Как раз заняли позиции пустынников И почему они там сидят? Почему они не идут в атаку? Снова ударил по столу мужчина Они должны пойти и вернуть свое Должны Но орлы увидели, сколько там трупов И в каком они состоянии И теперь сидят, ждут подмогу Без подмоги ни в какую не соглашаются оттуда выходить Развел руками тот что все 450 человек удивился командующий а в ответ помощник лишь пожал плечами да уж и кого к нам заслали русские что это за монстры не знаем точно но насколько мне известно командира этой группы зовут костей а еще по проверенной информации костю боятся даже свои. Причем наш шпион акцентировал на этом внимание и убеждал нас, что свои боятся его даже намного больше».